В вагоне. Довольно дел, довольно слов. Побудем молча, без улыбок. Снежит из низких облаков, А горний свет унылый зыбок. В непостижимой им борьбе Метутся черные ракеты. До завтра, говорю тебе, Сегодня мы с тобою квиты. Хочу ни грязи, ни моля, Пускай безмерно виноватый, Глядеть на белые поля Через стекло с налипшей ватой. А ты красуйся, ты гори. Ты уверяй, что ты простила. Гори полоской той зари, Вокруг которой все застыло.